Я уже говорил, что считал себя европейцем в душе, но мысль о надвигающейся битве с англичанами, владыками Марей и хозяевами мира, наполняла меня одновременно восторгом и страхом. Европейской стороной своего ума я понимал эту раздвоенность вполне. Иди по су к Кампулексу или, говоря проще, Мазакон.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 Чи неубранные трупы лежали в джунглях, когда-то подарили миру учение Будды, а потом вернулись к провинциальному водевилю индуизма с его карнавальными мифами и заоморфными богами, поступив здорованной им истиной, примерно как иудеи с приходившим к ним Христом. Я в некотором смысле был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 неисповедимо, но всё-таки, всё-таки неужели прекрасный бронзовый Будда из Камакуры роды мы знищить мы? Вся Бирма полна изваяний Будды сидящих, стоящих, лежащих в поренирвании. Их здесь больше, чем статуй Ленина и Сталина в большевистской России.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 Я прочитал одному монаху мантру оттуда, самую распространённую в дальневосточной махаяне. Её они точно должны были знать. Гатэ, гатэ, хара гатэ, хара сагатэ, боджесовака. Но оказалось, что у них в ходу другая главная мантра, почти повторяющая этот ритмический рисунок. Намо тасо прага вато арахато самма сам Буддаса Мантра из сутра сердца, если попытаться перевести её, это сложно сделать точно. Означает следующее: уходящее, уходящее, далеко уходящее, дальше далёкого уходящее, просветление. Слався. Бирманцы же говорят нечто вроде: "Поклон ему благословлённому, совершенному, самопробуждённому". Как будто кто-то подменил старинное заклинание другой последовательностью слов, близкой по длине и звучанию. Высокая поэзия и ритуальная формула возвеличивающая Будду. И в том и в другом была красота, но такая разная. В мантре и сутре сердце билось сердца возвышенной эпохи Нара. Там были треск сверчков, рябь ветра на воде, отразившаяся в пруду луна, вся поэзия страны Ямато. Бирманская формула как бы впитала в себя пыль веков, она завораживала своей древностью, была, кажется, старше Римской империи и даже походов Александра Македонского. Я мало знал про учение малой колесницы, слышал только, что оно опирается на сутры Палийского канона и содержит строгие правила, регламентирующие каждый монашеский чих. Мне казалось, Это просто набор архаичных форм. Пустая шелуха зерна, из которого выросло великое дерево махаяны. Всё, что было в этом зерне живого, давно уже приняло другие формы. Так меня учили